Пожилая пара стояла у той самой неработающей кассы, где совсем недавно суетился Иван. Строго говоря, эти двое не могли быть парой в том смысле, что они вместе. Мужчина около седьмого десятка, одетый в длинную темную куртку и фуражечку с мохнатыми отворотами. Женщина, недавнюю привлекательность которой стремительно съедали морщины, была в поношенном светлом пальто, из-под которого не выглядывала никакой другой одежды. Нечесанные седые волосы были небрежно перехвачены прозрачной косынкой. Инсталляция с названием «Огородное чучело у чугунного фонарного столба». Иван направился к кассе, где он платил за покупки, но светлое пальто оказалось на его пути. Широко улыбнувшись, женщина произнесла «Христос воскрес!» Иван напрягся. Упоминание новозаветного сюжета было неожиданным. Видя его замешательство, она добавила «С праздничком!». С этими словами некоторые окружающие предметы, до сего момента неудостоенные внимания, приобрели смысл. Разукрашенные куличики за витриной, бежево-золотой плакат на стене, какая-то особенная чистота вокруг. Сегодня Пасха! Женщина тронула Ивана за локоть и кивнула в сторону своего спутника. Тот держал в руке забытый бумажник. Иван потянулся за ним, но пенсионер проворно спрятал находку за спину. «Чем докажешь, что хозяйство твое?» «Там под кармашком с пуговкой две мои фотографии 4 на 5 Ивану неприятно было смотреть, как пара чужих пальцев обследует потайные складки его бумажника, нащупывая фотки но желание вернуть кошелек скорее и по-хорошему сдерживало его. Сверив фотографии с лицом Ивана, мужчина отдал ему кошелек. Иван вынул из бумажника несколько купюр и протянул мужчине. «Спасибо, и вас с праздничком». Лицо мужчины стало обиженным, но деньги он взял. Иван спрятал кошелек в карман. Издав стеклянный звон, он обустроил пакеты по походному и обратился к женщине. «Большое спасибо! С праздником! Хорошего вам дня!» Она улыбнулась в ответ. «Что, так и уйдешь? Не поблагодаривший?» Хоть препирательства и были ожидаемы, сказанное не звучало как наглое требование увеличения гонорара, требующее решительных мер. Лишенное косметики лицо женщины источало искреннее благодушие. Иван мялся в нерешительности. Уходить было нельзя. Окончательная развязка еще не наступила. Будто, чувствуя Иванова сомнения, она продолжила. «Праздник ведь светлый, радостный, воскресенье Христова. Праздник для всех, у кого есть хоть что-то светлое в душе. Ведь если б Иуда еще помучился и дожил бы до воскресения, то и не стал бы вешаться, ведь незачем бы уже было». «Иуда – пароль сегодняшнего дня», – подумал Иван. Упоминание скурвившегося апостола напомнило ему о неприятном, неизбежном контакте, если двинуться домой прямо сейчас. «Нафиг! Эти двое были ему сейчас гораздо симпатичнее. Ладно, давайте отметим праздник, что ли? Есть вот у вас тихое место неподалеку?» Широкая улыбка женщины стала еще шире. «Пойдем, покажу. Давай пакет понесу, чтобы тебе не надрываться».